Имение Хонса. Часть первая. В конце июля я получил несколько настойчивых писем от старого друга Хонса, приглашавших меня то в вежливой, то в добродушно-бранчливой форме посетить недавно приобретенное им имение. Как раз в это время я приводил в порядок запутанный, благодаря долгому отсутствию отношения мои с некоторыми крупными редакциями, и был по горло занят работой. Последнее письмо Хонса я долго держал в руках. Текст его носил отпечаток болезненного возбуждения и, не скрою, сильно задел мое природное любопытство. «Проклятье городу!» – писал Хон своим прыгающим тесным почерком. «Я счастлив только теперь, кругом свет. Относительно города, имея форму стула, я с удовольствием сломал бы его в дребезги. Ты должен приехать, ты будешь поражен. Я открыл истину спасения мира». Далее следовал ряд обычных пожеланий и вопросов. Истина спасения мира заставила меня громко расхохотаться. Конечно, это был ряд веселых, пикантных развлечений, на которые чудаковатый Хонс был мастер всегда. В раздумье я подошел к зеркалу. Сидячая жизнь в течение последних трех месяцев сильно изменила мою наружность. Исчезла здоровая полнота, результат пребывания на берегах океана. Слинял загар, взгляд стал рассеянным, беспокойным, лицо осунулось. В деревне у Хонса должно быть действительно хорошо. В конце концов, какая-нибудь неделя отдыха могла только помочь впоследствии в успешном конце работы. Я позвонил и приказал горничной собрать чемодан.